Звенят соборные колокола, Расшевеливают спящих парижан. Первыми из домов выныривают сонные мытники И плетутся в молоке рассвета По улицам города на берег реки Сены К малому мосту у малого замка. Следом за ними крикуны-разносчики-зазывалы, Кто сзывает на товар поглядеть, Кто в бане помыться, станут слоняться по набережной шалопа и бездельники, шкаляры, философы и старцы почтенные. Люд торговый, люд ремесленный и знатный люд. Жульё свой промысел открывает, не обходится без потасовок, а на том берегу сены спустится замковый башни стражник, отопрет ворота города, И хлынут со крест Парижа Из чужих далеких земель Крестьяне, торговцы, охотники, мастеровые, аптекари Странствующие трубадуры, жонглеры, жонглерессы Несут, везут и ведут одни снети товары Люду Парижскому Другие развеселения их сердцам Небывальщину Заворскую и побывальщину родной земли Но вот сам праздник по мосту движется. Эй-эй, куманек кино, разгони-ка всех, кто не хочет слушать. Пусть идут в кости сражаться или бражники, да закрой мост. Нынче плачу я за право прохода в город новой песни. Располагайтесь, люди чистые! эй, Хе хей Жанетта! И в это привяжите козлят и своих! Так долго не простоите! Ну, ладно, тишина. Нынче не ждите потехи. Нынче оплакивать гибель героев буду. Мне помогут друзья-музыканты, Мир вам всем. Король наш, Карл, великий император, семь лет кряду в испанской земле воевал, до самого моря завоевал непокорную землю. Последний город остался у мавров Сарацин Сарагоса. Царствует там король Марсилий. Не чтит Марсилий законов Христа, а славит и чтит закон Магомета и поклоняется Богу Аполлону. Лежит Марсилий на террасе из синего мрамора под деревом оливую, а вокруг него тысячи мавров толпятся. Послушайте, верные мои герцоги и графы, Какая беда грозит нам! Хочет император Карл взять нашу Сарагосу И хочет в свою веру нас обратить! Посоветуйте, верные мои слуги, Как мне тут быть, А что скажешь ты, мой мудрый бланкандрен? Да сохранят король вас Магомед и Аполлон. Слать надо Карлу пышнобородому послов с дарами и ложными посулами. Наломаем веток с наших прекрасных олив, и поедем просить, чтобы не губили франки мавров, пощадили бы нас. Поклянемся клятвой можной, что отныне дестанет король Марсилий верным вассалом королю Карлу. Сам же король Карл пусть едет немало не страшась в столицу свою имперскую, ахен Ну, а мы все-все следом к нему в столицу прибудем и все в веру Христову перейдем, так скажем ему. А если Карл заложников потребует? Слать их без отказа. Лучше уж головам заложников пропадать. Да зато сохранным будет все царство наше. И вот едут послы злодеи с обманными посулами к королю нашему, Карлу Великому Седобородому. Впереди всех со знаком мира, оливковой ветвью в руках лукавый да коварный бланкандрен. Все прочие послы за ним. Подарки прихватили пышные. Львов, слонов, медведей, верблюдов, псов борзых, соколов и белых мулов золотой казной груженных едут. Еще издали узнали мавританские послы короля Карла по приметам седой голове до да бороды сиденье. Под сосной, на троне золотом чеканном среди цветов цветущего жасмина сидит король. Борода белее лепестков шиповника в апреле всю грудь короля покрывает. Ростом он выше всех, При нем двенадцать перов и архиепископ Турпен. Прекрасней всех граф Роланд. Нет такого второго под луной. А вокруг, на белом шелку ковров, пятнадцать тысяч вассалов верных. Сошли послы с коней, поклоны отдают королю Карлу. Светлый, пресветлый король Карл, Владыка, Владык, Лучший и справедливейший, самый мудрый, Самый первый изо всех королей земли. Великие обещания даем и дары Тебя вручаем. В покорности. Клянемся. Красна твоя речь словами. А вот по руку какую дашь мне? Разве не злейший мой недруг, король Марсилий? По руку у тебя заложники будут все из кровных родичей самого Марсилия и дары богатые. Будем дань тебе платить, не скупую, щедрую, какую сам назначишь. Ну что ж, хорошо, коль все правда и не врет язык твой. Теперь на покой ступайте. Завтра мы вам свою волю выскажем. Быть миру или быть войне. Ушли послы. А на утро наш король Карл собрал своих баронов на совет. Дары дарами, да обмануть может Марсилий. Осторожность соблюсти надо, узнать, каких таких заложников пришлет он. Да когда сам Вахен собирается. Да ключи от города Сарагоса пускай отдаст. Пускай отдаст. Нечего доверять Марсилию. Изменник он. Разве забыли вы, бароны, как уже однажды присылал он к нам послов? Илстивыми речами замутили они наши головы. Не хуже дураков попались мы тогда к ним в сети. Вам, король, советовали мы тогда шлать королю Марсилию послов герцога Базана с герцогом Базилием. И что же? Марсилий им обоим головы отрубил. Может ли быть чернее предательства? Мстить надо за гибель послов наших перов, они дары принимать. Да дружбу водить с королем Марсилием. Не слушайте, король, Карл Роланда, Много горделив мой пасынок, Жизни наши не в грош не ставит. Лучше своей мудрости послушайтесь. Пощады просит у вас Марсилий, Мира просит, желает стать вассалом вашим. Желает принести клятву верности. Тут и конец войне. Прав, Ганилон, пора великую войну кончать. Теперь, бароны, второй дайте мне совет, Кого отрядить послом к Марсилию. Непростое это посольство, опасное. Дозвольте ехать мне, король. Тебя, Роланд, послать нельзя, уж больно ты горяч, неистов. Меня пошлите. Или меня. Оставьте ваших пэров в покое, король Карл. Много лишений они вынесли, семь лет воюют этот край. Давайте я поеду. Заодно погляжу на короля Марсилия, каков таков сарацинский король. Назад садитесь, архиепископ, на ковер, и пока не спросил я вас, молчите, не пущу вас, неосторожны вы. Сеньоры бароны, изберите посла осторожного и разумного. Тогда Ганелон, мой отчим. Ганелон на это годен, лучшего не найти. Что, погубить меня решил Ролан? Безумец, припомнишь ты меня страшной местью, отплачу. Ба-ба-ба, ну что сердиться? Вас всех мудрее признали. Вам ехать. <связь> а умели вы со страха. Все знают, что мне угрозы не страшны. Но ну, если уж вы так трусите, могу я вместо вас поехать. Пусть король Карл разрешит. Я избран послом, я не ты не тебе передо отвагою кичиться. Ты виновен в том, что меня на смерть послали, и ты мне враг. Король, я готов исполнить вашу волю. Вот вам перчатка, жезл посольской и грамота. В путь! Надел Ганелон свой наилучший доспех, вскочил на коня И поскакал. Впереди Ганелон скачет, а позади сарацины почтительно на расстоянии тянутся. Видит лукавый бланкандрен, что гневом кипит душа Ганелона, И на привале хитрую беседу с ним ловко заводит. Вот так ехали-доехали, да говорили-договорили да Бланкандрен и Ганелон, и поклялись друг другу извести Роланда. С тем и прибыли в Сарабуз. Рад, доволен, Бланкандрен. Подводит Бланкандрен Ганелона к королю Марсилию. Сидит король на парчевых подушках, Справа дядя его восседает, альгалиф Слева королева Барамемонда. Словно алмаз сверкает ее красота, Вся она пурпур -пур одета, на плече ткань сколота брошью из аметистов, а вокруг тысячи верных сарацин, несчастье. Вручает Ганелон королю Марсилию посольской жезл, перчатку и грамоту. Король мой Карл Седобородый велит тебе сказать, король Марсилий, Чтобы ты зря времени не терял, Немедля бы ехал Вахен. Тогда отдаст он тебе пол Испании. Вторую половину берет себе Роланд. Ни в чем не знает отказа Роланд. любимец он у короля. Если же ты ослушаешься воли Карла, Сотрет Роланд... С лица земли твою сарагосу, Со всеми твоими маврами, Так, что и следа не сыщешь, А тебя за место куля Велит Роланд взвалить на клячу. Заметь, не на коня, Не на мула, не на лошака, На кляче неволею повезут тебя Вахен лицом к хвосту на суд и на казнь не оберешься позора страшным гневом загорелся король марсилий за дрот золотой схватился трясет, потрясает над головой посланца карлова не хочет и ганелон даром жизнь отдать Меч из ножен выхватил, Грудь в грудь уперлись, Как два медведя, Франк и Мавр. Разнять, развести! Растащить их надо! Убьют они друг друга! Стойте, опомнитесь! За нас гонил он, Поклялся он за нас стоять. Однако же вы смелый рыцарь! Отменный рыцарь! Плодовый сад. Сойдём? Вот это украшение, брошь мою! Жене свезите, отважный рыцарь. Все богатства Рима не стоят этих аметистов. Скажите, граф, слух есть стар король Карл, Слух есть 200 лет ему от труду, Скольких уже королей разорил, Сколько мечей отразил щитом. Когда же Норов его умерится? Когда перестанет он оружием брецать? Не таков король Карл. Благороден король Карл. Добр, миролюбив. А это все Роланд неуемный подбивает Карла воевать. Одна только смерть Роланда заставит Карла одуматься, отворотит его от войны. Убить Роланда? Да как убьешь его, вот в чем вопрос. Шлите королю Карлу дары несчётные, дабы ослепить глаза франков в блеском золота. Двадцать знатных заложников шлите, ключи от Сарагосы, а сами готовьте засаду. Уйдет Карл в милую Францию, арьергард оставит, И уж на меня положитесь, я сделаю так, чтобы во главе арьергарда поставил Карл Роланда. В Рансевальском ущелье не избежать ему ловушки. Несут дары Ганелону Сарацину. Без счета и удержи сыплют в уши Ганелон лести хвалу, а в руки золото золото посыпает. Приспело Ганелону время назад возвращаться. Взял Ганелон ключи от Сарагоса, И ускакал, следом заложники едут, 700 верблюдов дары везут. Затарахтели барабаны в Сарагосе, скликают язычников на войну. Четыреста тысяч воинов послал Марсилий в засаду. Черной тучи облепили они скалы Гронцевальского ущелья, а Франки еще того не знали. Король наш Карл В милую Францию С вассалами верными Возвращается И едет своим путем К своей цели Не весело на сердце У короля, у Карла Нет в нем Доверия К Марсиле Но вот уже и Франция Видна Гасконь Владение Карла Тут слезы у всех подступили к горлу. Едут они, едут. Игнелон с ними. Страшней чумы домашний враг. Своего добился, а. Ставлен арьергард во главе с Роландом в ранцевальском ущелье. Лагерем раскинулись там охранять отход короля Карла и всех франков. Горы высокие, крут и мрачен склон. Немного здесь франков в Арьергард. Двадцать тысяч, но все, как на подбор цвет Франции, Не бой, ни смерть им не страшны. Роман, друг мой, Марсилий изменник, негодяй! Я глазам своим не поверил, и на коня моего верного отторопь нашла когда я взлетел на эту высоту. Тысячи язычников в низине, они на нас идут. Боюсь, что это козни Ганелона, похоже, на дело его рук. Месть вам замыслил, низкая у него душа. Роланд, трубите скорее ваш рог, Алифан. Еще не поздно услышит король Карл и приведет он франков в помощь. Сполна мы разобьем язычников. Против меня войско с рацин идет. Нет, друг мой Оливье, не стану я звать Карла в помощь. Я не безумец, честь свою губить. Друг мой Роланд, неразумно, когда нас так мало, а их так много, только на себя полагаться. Трубите в рог, не вижу я в этом никакого позора. Вернется Карл и схватимся с врагом. Нет, друг мой Оливье, нет! Нельзя нам Франции бесчестить, и я не предам ее славу. Мне трубить в рог все равно, что во весь свет прокричать о собственной трусости. Позор и срам страшны, а не смерть. Приказ войску – седло садится! На копье мы примем врага! А коварный враг давно в засаде стоит, Затекли рученьки ноженьки, хрипло звучит боевой клич сарацин Алла, Аллах! Марсивий их бодрит, подбадривает, коня своего горячит, Надывы скидывает. Пойны, мои верные, перед нами враг! Я здесь фунцевали! Чтобы смирить франков, погибнет Троланд. Если попадется мне под руку, голову ему снесу. Разрублю я своей тамасской саблей меч Тюрандай, А самого Карла полоню, за бороду притащу его. Сейчас узнают франки силу наших рук.